Вонарион наклонился, пряча лицо, и, почти не глядя, высек искру. Сухое дерево мгновенно занялось и запылало. Струны лопнули с трепещущим звуком, словно с тоном. «Этого недостаточно», — глухо сказал Вонарион, и, подойдя к телу Мартина, взял у него из-под руки обломки черной лютни. «Ему она больше ни к чему». А нам ещё посложить. Лаурендиль тоже снял было с плеча арфу, но Ванион остановил его руку. Этого хватит. Я медленно снял с плеча перевязь, но целитель жестом остановил меня. Я же сказал, этого хватит, а тебе оружие ещё пригодится. Умогил от Хандина, я поклялся, что больше никогда не подниму оружия. ради убийства и ради собственной защиты, а не ради своего народа. Я не позволю тебе бросить его в огонь. И он отвёл мою руку с Гилборном и стал пристально смотреть на огонь. Потом вдруг передернулся, быстро наклонился и, сорвав с плеча Дарена Арфу, судорожно стиснул её, и, отвернувшись, пошёл прочь от огня в темноту. Лишь слышны были то устремляющиеся, то замедляющиеся звуки дивной мелодии. Да мне показалось, что за шумом ветра я уловил глухой сдерживаемый стон. Даррен наконец пришёл в себя, открыл глаза, огляделся, и глаза его расширились. Спасибо вам. Вы костёр Откуда здесь костёр? Где вы нашли дерево? А где? Услышав голос брата, к костру вернулся Ванарион и молча протянул ему арфу. Но вместо Дарэн её бережно взял из рук целителя Лаурендиль. Несколько секунд Дарэн пристально смотрел на брата, потом медленно поднялся и также медленно, подойдя, обнял Ванариона. спрятав лицо в его длинных серебристых волосах. Ванарион тоже медленно сжал объятия. Так они стояли, не произнося ни слова и тихо плача. Лицо Ванариона было обращено к огню, и тихие слёзы счастья безмолвно катились по щекам. Блики пламени отражались в его зелёных глазах, озаряя всё лицо таинственным, неземным светом. А может быть, пламя было ни при чем? Надо бы закрыть глаза, отвернуться. Но не было сил. Взгляд, словно магнитом, притягивало к этой торжественной сцене, к этой безмолвной драме. Казалось, только сейчас они по-настоящему увидели друг друга после стольких лет разлуки, болей и страданий. Общие горе, казалось, вновь связало их крепкой невидимой нитью, разорвать которую не под силу и самой смерти. Костёр догорел, а они всё стояли прижавшись щек к щеке, тесно обнявшись и ничего не замечая вокруг. Становилось холодно. Зимний ветер пробирал до костей. Лаурендиль тихо прошептал: Вам не кажется, что пора их привести в себя, а иначе мы все здесь замёрзнем без огня. Внареон услышал, раждав объятия, он подошёл к нам и щёлкнул пальцами. Столп золотисто-розового пламени взметнулся вверх, но не жаркого, как боевое пламя Дарэна, а тёплого, как тот исцеляющий огонь, через который проходили мы когда-то. Так Грозно начал Торгрим, подступая к верховному магу. "Может, ты мне объяснишь, для чего было жертвовать самим, по-видимому, удалять тебя дорогим? Ежели можно было обойтись вовсе без жертв. Дороже брата у меня нет никого на свете", серьёзно ответил Ванарион. «Вы же слышали слова Родогара о животворящей силе живого огня, рожденного из дерева?» «Мы-то слышали, а ты-то откуда знаешь? Ты вроде лежал без сознания!» «Я был парализован и не мог дать вам знать, но слышал и понимал я все!» Дорен опустился на колени перед Буратом и поцеловал край его плаща. В Норион... В ужасе поспешил поднять его. Я опустил руку на плечо Ванариону и тихо произнёс: "Твой поступок больше, чем благородное деяние. Сгоревшая лютня неоценимый дар, дар, что таится внутри тебя, внутри вас обоих способность любить и жертвовать ради любви. Дарэн был готов отдать за тебя жизнь. Ты отдал ему память. А память бесценна. Я понимаю, что у разных народов свои обычаи. Каким-то непривычно тихим, присмиревшим голосом начал Торгрим. Но я считаю, что негоже оставлять тело Мартина на поруганье стихиям. Пусть даже и под могильным камнем. «На моей родине души павших воинов возносились к Вальхалу на огненных крыльях!» «Ты прав», — тихо ответил Дорен. «Он всегда любил багровое пламя битвы. Так пусть же оно и укажет ему путь в небесные чертоги богов». И, неглядя на неподвижное окоченевшее тело, он щелкнул пальцами... И в пустынное осеннее небо взметнулись алые языки высокого пламени, опалившего нас нестерпимым жаром, и мгновенно скрывшего от глаз и неподвижное мертвое тело Мартина, и черные обломки Гуртханга, заслонившая, казалось, и сами звезды. На обратном пути разыгрался нешуточный шторм. Ванарион стоял у правила, все остальные, кроме меня, сидели на вёслах. Я же вычерпывал воду, но волны даже и не думали усмиряться. Ванарион пару раз попытался утихомирить шторм, но лишь бессильно развёл руками, когда после второй попытки нас накрыло с головой. А когда мы вновь обрели способность видеть, все в едином порыве зажмурили глаза, потому что увидели Нас несло прямо на выступающие из воды рифы, торчащие словно клыки огромного морского чудовища из легенд. Вонарион вцепился в правило, словно это могло чем-то помочь ему избежать ужасной участи. Торгрим застонал и бессильно опустил весло. Лаурендиль, и так боявшийся моря, закрыл лицо руками. Дорен стал суматошно творить какие-то чары. «Прыгайте!» Зарал я, что было сил. «Живее, а не то нас разобьет!» Повторять дважды не потребовалось. Лишь Ванариона пришлось силой выталкивать за борт. Он почему-то ни за что не захотел расстаться с деревянным правилом. Так вот, что означали его видения о мертвецах, зовущих из морской пучины. Мне вдруг тоже словно бы послышались стоны. Буря кончилась внезапно. К тому времени мы все лежали под защитой больших валунов на низеньком пологостровке, полурифе, все, кроме о том, что на Рио нас с нами нет, нам сообщила какая-то морская птица. Едва оказавшись на твёрдой земле, мы уснули, а проснулись от неумолчных резких криков большой серой гагары. Посчитав спутников, я охнул, прикрыв рот ладонью, чтобы заранее не пугать остальных. Неужели видения Ванариона были вещими, и морская богиня Ран всё же заполучила наконец свою жертву? "А где Ванарион?" громко спросил Торгрим. "Он вроде бы был рядом со мной, когда и тут до него дошло. Он сам что ли не видишь?" неожиданно грубо огрызнулся Лаурендиль. "Надо решать, что будем делать. Сперва надо понять, куда нас занесло. У кого какие предложения? Солнце медленно плыло по небу в своей золотой лодке и уже миновало половину пути, когда все услышали громкий плеск. Обернувшись, мы увидели Горхира. В инфере прижимал к груди неподвижное тело Ванариона. Горхир, Ванарион, вскричали в один голос Дарен и Лаурендил. Он жив. Он жив. Он наглотался воды. Я вытащил его, когда он уже опустился на дно. Ему придётся долго приходить в себя. Где мы, Горхир? Ты же знаешь эти места. «Я здесь был всего один раз, и мне кажется, этот островок находится на границе великого северо-западного архипелага. А теперь прощайте. Я добуду для вас лодку». И он с громким всплеском нырнул в темно-зеленые глубины. «Если это северо-западный архипелаг, значит, мы...» — начала было Дорен... Но Торгрим его перепил в свойственной ему грубоватой манере. — Ты лучше о нашем друге позаботился бы, колдун, а то еще помрет у нас на глазах. Сколько он, бесчувственный, на морском дне провалялся. — Я же не целитель, я не могу. Лаурендиль решительно вмешался в перебранку, подхватив под мышки бесчувственное тело. Он нагнул голову Ванариона так, что мокрые пряди белокурых волос полностью закрыли лицо. Он положил тело грудью себе на колени и принялся силой давить на спину. Из открытого рта у Нариона хлынула вода. Проделав эту процедуру несколько раз, Лаурендиль перевернул бессознательного дрога на спину и, наклонившись над ним, принялся давить одной рукой ему на грудь. в промежутках между нажимами, дуя ему в рот, а потом принялся растирать начавшиеся нить руки и ноги. Торгрим с удивлением наблюдал за всеми этими странными манипуляциями, да и для нас с Дореном это было ново, ведь мы не были целителями. Наше представление об исцелении сводилось к набору непонятных трав и листьев, до специальному разделу магии. «Мы понятия не имели, что можно исцелять, не прибегая к помощи растений или магических слов. Как это ни странно!» Но Вонарион вскоре задышал и открыл глаза. Какое-то время он непонимающе смотрел в лицо склонившегося над ним Лаурендиля, а потом слабым голосом спросил. «Все живы!» Лаурендиль кивнул, видимо, очень устал, и отошел к валунам. Ванарион поднялся на ноги, шатаясь и огляделся, и мы вместе с ним. Прилив кончился, и оказалось, что нас выбросило не на полузатопленный риф, а на довольно большой остров. "Где мы?" никому не обращаясь, пробормотал Дарэн. "Это Холебранд", тихо откликнулся Ванарион. "Ворота в самое сердце северо-западного архипелага". «Неужели ты забыл?» «А мне показалось, что это...» Но тут Даррен осёкся, показывая рукой куда-то в сторону и вверх. Мы с Вонарионом проследили с его взглядом. У меня потемнело в глазах, а Вонарион воскликнул. «Это остров-призрак! Вот почему каждому из нас он показался знакомым! Надо немедленно уходить отсюда!» «Как? По воде?» — скептически поднял брови Торгрим. «Или ты нашел в морских глубинах целенькую лодку, или, может быть, целый корабль? Их много тонет!» Ему никто не ответил. Все они отрывно смотрели туда, куда минуту назад указывал нам Дорен. «В прозрачном воздухе расстояние всегда скрывается». И всё видится чётким и ясным. Вот и нам слишком ясно был виден невысокий пологий холм, чётко очерчивающийся на фоне голубого неба, а на вершине развалины старинной крепости. Но они в противоположность холму, на котором они находились, были окутаны туманом, словно призрачным саваном, а остатки зубчатых стен притягивали взгляд, манили, звали. «Не твердь, не смотри туда, это же замок Вальтрок!» Легендарный замок Вальтрок, замок духов, что стоит на острове мертвецов. Путник, случайно забредший в этот замок, оставался там навсегда, зачарованный дивной музыкой и песнями существ. Из иного, неведомого живым мира, мира смерти, боли и разрушения... предзначального тёмного мира хаоса, где царили силы куда могущественнее ведомых ныне сил природы и магии. У существа из этого врождебного живым мира и заманивали свои жертвы, чтобы потом усыпить, околдовать, очаровать, заставить забыть самих себя в сладких тенётах колдовства. И замок Ваетрок и был одним из таких мест. Им пугали непослушных детей. О нём рассказывали легенды в бурные зимние ночи, а вот теперь этот замок из старинных легенд высился перед нами на вершине холма, окутанный тайной, манящий. Торгрим, стой! Вернись! Крик Лаурентиля выбил меня из задумчивости. Я поднял голову. Почему никто из моих друзей не окликнул Торгрима раньше? Неужели и на них уже начали действовать чары замка? Торгрим успел отойти от нас на порядочное расстояние и был уже на середине холма. Мы бросились следом, скользя на камнях, падая, мы бежали вверх по холму, не разбирая дороги. Мы все знали, стоит только Торгриму переступить через порог замка Баетрок, так уже никакой силе не вернуть его в этот мир. Остров действительно обладал магией. Недавно пологий холм сделался крутым, чуть ли не отвесным. Когда мы добрались до вершины Торгрим уже исчез за выступом полуразвалившейся стены. Завернув за него, мы увидели ворота, вернее, жуткий провал, уводящий вглубь чего-то похожего на двор. Плюющий густым ковром вился по выступам стен. Густой мох пружинил под ногами, над головой потряскивал полуобнажёнными ветвями раскидистый дуб. Остатки колонн и статуй виднелись повсюду, и если бы не неестественная тишина здесь было бы даже красиво. Не успел я подумать, что тишина больно уж зловеща, как откуда-то до меня донёсся звук. Потом другой, третий, отдельные звуки слились в мелодию, тихую, торжественно печальную, медленную и столь прекрасную, что я застыл, боясь спугнуть неосторожным движением очарование музыки. К мелодии присоединился голос один, второй, третий, и вот уже целый хор торжественно возносит к небесам песню, прекрасней которой стоп Что я вообще здесь делаю? Почему стою посреди заросшего замкового двора, а не бегу разыскивать одного из моих самых близких друзей? Вот и Даррен с Ванарионом, судя по их лицам, уже давно трясут меня за плечи.